Укажем еще, что маковые цветы играли некоторую роль и у древнеиталийских народов, этрусков и других. Они приготовляли из мака разные снадобья и делали из его красных лепестков платье своему богу Ада Оркусу, отчего мак получил даже особое латинское название орцитуника, туника», то есть одежда Оркуса. Не от этого ли древнего обычая сохранилась традиция и у нас одевать на сцене дьявола, а за ним и Мефистофеля в плащ, Ярко-красного цвета. Переходя опять к Украине, скажем, что «мак» в украинских песнях является часто еще символом красоты и молодости. «Да нема цвета цветнейшего над макевочку». То есть нет цветка более красивого, чем «мак», говорится в одной песне, а в другой поется. «А на дворе бояре, як мак процветае, як хорошие молоденькие колохаты близенько». В некоторых же песнях маковый цвет сравнивается даже с зарей. А вже же свит святая, як мак процветая. То есть заря, день, расцветает, как цветет мак. Таково в кратких чертах значение мака как украшающего растения. Гораздо большее значение он получил в народных поверьях и обрядах, как растения, обладающие снотворным действием. Уже само его латинское название – папавер означающая в переводе «настоящая детская кашка», указывает на знакомство древних с этим действием растения, так как в древности уже был обычай, который долгое время существовал и на Руси – усыплять беспокойных маленьких детей, подбавляя в молоко и вообще в их пищу маковые зерна. О том, насколько вреден этот способ успокоения детей, нечего и говорить. В Англии. В графстве Суссекс. Был даже случай, когда кормилица, желая успокоить не дававшего ей по ночам спать ребенка, дала ему столько макового сиропа, что бедняжка погрузился в сон, из которого более не проснулся, несмотря на усилия врачей. В прежнее время, конечно, об этом вредном действии маковых зерен и не подозревали, а видели в маке только благодетельное, неспосланное проведением средства, что видно и следующие легенды о происхождении мака, сложившейся в средние века. Дело было первой весной, говорится в легенде, той весной, когда Господь создавал и твари, и растений. По его мановению, цветок возникал за цветком, тварь за тварью, вся земля была ими уже покрыта. Всюду царили радость и согласие. Животные и люди жили друг с другом в полнейшем мире, и с утра до вечера только и раздавалось, что ликование. Одно лишь существо не разделяло всеобщей радости, всеобщего счастья и печально бродило по молодой земле. Это была ночь» и потому вразила она так печально, что каждое существо на Земле имело свою подругу, а она одна лишь оставалась одинокой. К тому же она чувствовала, что была единственным существом на Земле, к которому остальные приближались с неохотой. Ибо как она не старалась при помощи звезд, светящихся жучков и других источников света рассеять свой глубокий мрак, темень ночи скрывала слишком много от глаз новосозданных тварей и тем невольно отталкивала всех от себя. И когда... Сходило солнце, озаряя землю своими чудными лучами, все приходили в восторг, и начиналось всеобщее ликование. А ночь, между тем, впадала в еще большую тоску, и еще тягостнее было для нее ее собственное существование. Будучи от природы доброй и любвеобильной, она искала ответного чувства и, не встречая его, прятала свою главу в густую вуаль, чтобы проливать в уединении горькие слезы. Горе это, наконец, заметили цветы и постарались всячески смягчить его, доставить ночи, по мере своих слабых сил, возможно, большую радость. Но что могли бедняжки предложить ей в утешение, кроме своих чудных красок и своего упоительного благоухания? И вот многие из них стали задерживать свой запах днем и испускать его только после заката солнца. И хотя это утешение было ничтожно, но ночь чувствовала себя все-таки менее одинокой. Разносившийся повсюду чудный запах показывал ей, что есть существа, которые сочувствуют ей. Однако это было слабое утешение. И ночь, вне себя от горя, бросилась к подножию трона Всевышнего и обратилась к нему с мольбой. «Всесильный Боже!» — говорила она. «Ты видишь, как все созданные тобой существа счастливы, и как я одна только брожу без радости, одинокая и никем не любимая на земле, не имея даже существа, которому бы могла поведать о своем горе. Светлый день вместе со всеми созданными тобою существами бегут от меня, как не стремлюсь я всей душой к ним. Жалься надо мной, Всевышний!» Умерь мою скорбь, Дай мне верного друга и спутника жизни. Господь улыбнулся с этим словам, услышал мольбу ночи и, сжалившись над ней, создал сон и дал ей его в товарище. Ночь с восторгом приняла этого дорогого друга в свои объятия и с тех пор началась для нее новая жизнь. Теперь она не только не чувствовала себя более одинокой, но всюду ее встречали с радостью, так как постоянно сопровождавший ее благодетельный сон был любимцем всех живых существ на свете и ожидался с нетерпением всеми, как успокоение и отдохновение. Вскоре к ней присоединились еще новые милые существа, ее и сна дети, сновидения и грезы. Вместе с ночью и сном разлетались они по всей земле и были всюду такими же желанными гостями, как и их родители. Однако через какое-то время люди, которые раньше были простодушными и чистосердечными, стали другими, они изменились, в них пробудились страсти, и в их душе стало становиться все мрачнее и мрачнее. А так как дети в дурном обществе легко портятся, некоторые малыши сновидения, придя в близкое соприкосновение со злыми людьми, сделали легкомысленными и недружелюбными. Сон заметил эту перемену в своих детях и хотел было их от себя прогнать, но другие сестры и братья заступились за них и стали просить его, «Оставь нам наших провинившихся братьев и сестер. Они не так уж скверны, как кажется. Мы обещаем тебе общими силами поправлять их, как только они будут сбиваться с пути». Отец согласился на просьбу своих добрых детей, и таким образом получилось, что существуют сны веселые и сны тяжелые, мрачные.